а того, что в этой стране не появилось иных людей. Ты спрашиваешь, каких? Людей, которые пусть шепотом произносят заветное слово. Однажды старик в гайд-парке спросил меня, если вы в него верите, то почему вы не следуете его велениям? Ты скажешь, что это глупо и нереалистично, не правда ли, Роберт? Паси овец моих. А они, между тем, взращивают одних только волков, Роберт. — С чем вы вернулись домой после войны, Роберт? — Ни с чем, кроме динамита. — Хорошенькая игрушка. — Я прекрасно понимаю тебя. Тобой движет ненависть к миру, в котором не нашлось места ни для Ферди, ни для Эдит, не нашлось места ни для моего отца, ни для Гроля ни для мальчика, имя которого мы так и не узнали, ни для поляка, поднявшего руку на вакану. Итак, ты коллекционируешь статическую документацию, как другие коллекционируют Мадонн в стиле барокко. Ты собрал целую картотеку, состоящую из одних формул. Но вот моему племяннику, сыну Эдит, надоел запах известки, И он начал искать формулу своего будущего не в залатанных стенах аббатства святого Антония, а где-то вне этих стен. Как ты думаешь, повезет ему? Сможешь ли ты указать ему нужную формулу? Или он прочтет ее в глазах своего нового брата, в глазах мальчика, отцом которого ты хочешь стать? Ты прав, Роберт, нельзя быть отцом. Им можно только стать. Голос крови — это выдумка. Надо верить совсем в другое. Вот почему я не женился. Просто я не нашел в себе мужества уверовать в то, что сумею стать отцом. Я бы не перенес, если бы мои дети были такими же, как Отто, такими же чужими, как Отто для твоих родителей. Даже в воспоминаниях о моей матери и моем отце я не мог почерпнуть необходимое мужество. Ты сам еще не знаешь, что выйдет из Йозефа и Рут, какое причастие они будут принимать. Нельзя быть уверенным ни в ком, даже в ваших сэдит детях. Нет, — Нет-нет, Роберт, ты должен понять, почему я не хочу выехать из своего номера в гостинице и вселиться в дом, где жил Отто... И умерла Эдит. — Я был бы не в силах каждый день смотреть на почтовый ящик, в который этот мальчик бросал твои записочки. Ведь у вас все тот же почтовый ящик. — Нет, — сказал Роберт. Входную дверь пришлось сделать заново. Она была вся изрешечена осколками. Только пол на площадке лестницы остался прежним. Ноги мальчика ступали по нему. — И ты об этом думаешь, когда ходишь по площадке? — Да, — сказал Роберт, — думаю. Возможно, как раз в этом одна из причин того, почему я коллекционирую статические формулы. — А почему ты не приезжал раньше? — Боялся. Боялся, что город покажется мне недостаточно чужим. Хотя 22 года — неплохой амортизатор. Ну, а то, что мы, Роберт, скажем друг другу, Разве все это нельзя изобразить на почтовых открытках? Я бы с удовольствием жил по соседству с тобой, но только не здесь. Здесь мне страшно. Не знаю, может, я ошибаюсь, но люди, которых я вижу в этом городе, кажутся мне ничуть не лучше тех, от которых я когда-то бежал. Думаю, что ты не ошибся. а Скажи... А что стало с такими, как Эндерс? Ты помнишь рыжего Эндерса? Он был славный малый, не насильник, в этом я уверен. Что делали люди, подобные Эндерсу, во время войны? И что они делают теперь? По-моему, ты недооцениваешь, Эндерс. Он был не только славный малый, он еще... Одним словом, Эндерс никогда не принимал причастие Буйвола. «Почему бы нам не сказать об этом так же бесхитростно?»